Глава 56. В комнату первым заглянул так и не уменьшившийся Крон, настойчиво отпихивая меня от двери. Если я этой дряни вдохну, ты меня спасешь. А вот если ты размагичишься, то мы оба зачахнем. Наворчал он на меня, старательно делая вид, что спасает меня из корыстных побуждений. Только судя по громкому скептическому хмыку Лира, Никто уже в его меркантильность по отношению ко мне не верил. «И как мы будем реанимировать твоего брата?» — поинтересовалась я у Крона, когда мы все оказались в кабинете и столпились вокруг все еще бессознательного и теперь уже обезмагиченного тела. «Я знаю основы целительной магии, но у меня не хватает сил, чтобы ее содействовать. Ты можешь управлять источником, способным дать мне силы. Так что будем лечить Грантриэля вместе». Нарвоучительно занудно пояснил крон, уменьшившись и подлетев к застелажной стене. «То есть мне надо вызвать источник?» Уточнив на всякий случай, я сосредоточилась и засветила стенку. Мой фей притянул поближе к себе пациента для реанимации, одной рукой подключился к магической розетке, а другую вытянул над братом. Странно, но в этот раз я не только заметила свечение и совсем уж яркие внешние изменения, но и почувствовала, как магия бежит по невидимым проводам, искря и потрескивая. Такое странное застелажное электричество, запустившее процесс восстановления второго фея. Я довольно быстро сообразила, что именно происходит. Внутренней магии в среднем хадзисаре не осталось. Ее всю порошком вымело вместе с системой хранения — Зато крону удалось подгрузить внешнюю, ровно столько, сколько требуется для излечения физической оболочки. Я и Лир молча наблюдали за процессом. Липерболия оплела весь кабинет своими лианами, словно мы были в африканских джунглях. Однако послушно ожидала, пока мы починим ее игрушку, возбужденно нетерпеливо подрагивая кончиками веточек. Мои предположения, зачем клептоманке понадобился живой маленький человечек, метались от эротических фантазий о тентаклях до кровавого триллера. Жаба и паранойя сидели на лавочке в обнимку, то краснея от стыда за мое извращенное воображение, то прижимаясь друг к другу от ужаса. Не то чтобы мы все дружно сочувствовали родственнику Крона, просто чисто по-человечески... Нам стало казаться, что лучше бы его убить, чем принести в жертву не совсем разумному дереву. Вот только липерболии это решение не оценила бы. А выбирая между неизвестным мне ранее родственником и уже своей в доску клептоманской растительностью, я все же предпочту второе. Фейское тело застонало, крон тут же отключился от розетки, а я прервала трансляцию магии из источника. «Что это было?» — растерянно прошептал совсем недавно элегантный Франт с некоторым испугом, глядя то на нас, то на висящих на нем пушистых котиков. Вид у него при этом был совсем не фронтовый. К тому же в полубойне куда-то потерялся один лакированный ботинок. «Хороший вопрос. Что это было, грантрель Крон, явно понабравшись у меня за Машек злого полицейского, с невозмутимым видом оглядел брата и покрутил перед ним кольцом на своем пальце. Тем самым с голубым изумрудом. «Ты чистокровный потомок дыхадзесаров, герцогов!» Уф, я плавно отключила слух, чтобы даже не вникать в длиннющую родословную моего мужа и вернулась к прослушиванию в тот момент, когда речь зашла обо мне. Как ты посмел жениться на человеческой женщине, да еще без позволения Трантриэля? Твой брак не одобрен главой рода. Ну, опять понеслась душа в рай. Самое интересное, что Крон огребал за свою скоропалительную свадьбу, а в глазах его родни именно я выглядела пархиндейкой, насильно женившей на себе несчастного фея, болезного и умственно не совсем полноценного, по мнению старших братьев. Мы с Трантриелем уже выбрали тебе подходящую жену, готовую закрыть глаза на твой небольшой изъян». «Ага», — как-то очень непогравски и безо всякого воодушевления отреагировал Крон, потом нашел меня взглядом, подмигнул и снова уставился на своего братца. Тот уже достаточно оклемался, чтобы избавиться от брелоков, встать и даже слегка похлопать крылышками, проверяя, в полном ли они порядке. Хорошо, что в то время, когда его крылья были порваны и изломаны, этот герцогеныш отдыхал в бессознательном режиме. Обидно, что брелоки и цепочки, похоже, оказались нежелезными. Зря провозилось столько времени. Вроде пока все аргументы звучали довольно мирно, исключительно как забота. Своеобразная, конечно, Но аристократы у нас все немного прибабахнутые. А уж в застилажье тем более должны быть стукнутые на всю голову. Чистая кровь, жена одобренная свыше, изъяны вон, на которые надо глаза закрывать. Идиллия. Если вырезать из памяти явление ухты-пухты, после которого я чуть ласты не склеила. И, кстати, сначала... У нас наглым образом изъяли кольцо прямо под носом Лира и только потом прислали утку-тука, чтобы убить меня. Или выкрасть? Нет, не сходится. Если бы хотели выкрасть и при этом следили за моим мужем, то знали бы, что он уже тут и не позволит унести меня в застилажье. Значит, именно поэтому вы решили с помощью утуку избавиться от женщины, которую выбрал я? Как-то уж очень отстраненно-спокойно поинтересовался Крон и взгляд у него стал пронзительно колючий. «Вас же двое. Неужели настолько боитесь, что не справитесь с продолжением чистой линии хадзесаров?» «Ты прекрасно знаешь, что у Тарантриэля с этим трудности. А мне, высочайшим королевским указом, запрещено вступать в брак до полного излечения», с высокомерным пафосом процедил мой новый родственничек. на это лишь плечами пожал, намекая, что это как бы не совсем его проблемы». Я же не пытаюсь спасти брата от любимой, но бесплодной жены. Эльмейрель — чистокровная эльфея, — искренне возмутился, как там его Грент, — фрейлина при дворе ее величества. И тебе мы выбрали одну из ее подруг. — Зачем мне в жены фрейлина? — невозмутимо поинтересовался Крон, изогнув свою идеально красивую бровь. «Меня не то что при дворе, а даже в Глеустере практически не бывает». «Как ты не понимаешь? Я не могу подпустить к материнскому фонду какую-то человечку!» «То есть все же дело в фонде?» — разочарованно протянул Крон. «А кольцо зачем у меня выкрал?» Тут же перешел он на более приземлённые темы. «Кольцо я собирался вернуть в семью». В этот момент мы с Лиром пересеклись взглядами и с трудом сдержались, чтобы не рассмеяться. У нас двоих были лица, как у зрителей в театре во время затянувшейся сцены. Хотелось бы узнать, чем все закончится, но ждать уже подустали, и какие-то повторяющиеся. «Кольцо нашел я? Значит, и вернуть его должен был я». Оба брата словно пародировали друг друга, одаривая снисходительными взглядами. «Вдруг ты планировал его продать? Или оставить себе? Или...» «Ладно, хорошо, а вампиров на меня зачем натравил?» — прервал пафосно заплетающуюся речь Крон. «Как зачем? Чтоб ты помчался за сокровищами, а я смог бы спокойно провести сюда утуку и выкрасть кольцо. Правда, ты оставил здесь своего громилу, но я сумел его запутать». Лир сразу перестал улыбаться, помрачнел и сурово уставился на Грента. «А про кинжал милосердия и шакара ты зачем вампирам рассказал?» «Так, шакар. Точно, это оркский военный божок. «Должны же они были чего-то отчаянно захотеть, что ты у них отнять сможешь», вызывающий ухмыльнулся старший фей. «Они постоянно дерутся с местными оборотнями, вот я и посоветовал им обратиться за помощью» и мелкий псих беспечно пожал плечами. С головой у него точно беда. Крон хоть и младше, но соображает гораздо лучше. Еще один очень важный вопрос. Мой муж покосился на нетерпеливо повиливающие кончики веток и с усталым видом выдохнул. «Где ты успел перейти дорогу липерболии?» «Так это... это она меня так?» дошло, наконец, до франта. «Я уж обрадовался, что ты все же выбрал женщину с сильно магическим даром. Но меня чуть не убило обычное дерево!» Веточки липерболии задергались гораздо активней, и рядом с разговорившимся феем появилась сковородка. «Сейчас тебе не удастся застать меня врасплох!» гордо задрал нос Грэнд, и... «Куда делась вся моя магия?» «Так что ты ей сделал?» настойчиво повторил свой вопрос Крон. «Да ничего!» Проходил мимо, увидел свалку ее плодов. Вспомнил, что это ты их собираешь и продаешь, Ну и...» Тут фейский франт внезапно замялся и даже покраснел немного. «Что? Раскидал? Раздавил?» Тоже слегка занервничал Крон. По-моему, просто устав от роли злого полицейского, выпытывающего правду. «Что ж, пусть побудет немного в моей шкуре. Осознает, каково это добывать информацию». «Не твое дело!» — гордо выпалил старший фей, но вся его пафосная гордость разлетелась в дребезке от громкого хохота Лира. Просто Липерболия устала ждать свою игрушку и опять, позаимствовав мой маркер, написала, в чем именно провинился Грэнд. «Ха-ха-ха!» — заливался дракон, постановая и держась за живот. «Ну все, Крон, поздравляю!» Ты скоро станешь дядюшкой целого выводка маленьких энтов. Так что он сделал-то? Теперь уже не выдержала и сорвалась я. В отличие от веселящегося Лира и закаменевшего Крона, я по стеллажному читать не умела. По отрывочным репликам дракона я заподозрила, что мои фантазии о тентаклях оказались ближе к правде, чем кровавые триллеры. Но как бы... Он оплодотворил некоторые плоды, соизволил наконец-то выдавить из себя крон. Неудивительно, что теперь... Теперь нам придется его отдать, если все прошло удачно. Веселого настроя дракона мой муж не разделял. Взгляд у него был очень серьезный, лицо суровое. А длинная заливистая певучая фраза на застелажном, предназначенная Гренту, Судя по интонации, явно была непоощрительная, несмотря на потрясающе красивое звучание. «Так, а теперь последний вопрос». Отдышавшись, Крон уставился на брата, буквально прожигая его своими голубыми глазами. «Что ты хотел сделать с моей женой?» «Ты прям как маленький», — процедил Грэнд, не менее злющий, чем его младший брат. И из-за того, что не очень понимал, почему у него не получается магичить, хотя он уже не раз пытался. И из-за того, что его победило дерево. И из-за унижения, которое сам же и устроил, с плодами. Я приказал Утуку плавно выкачивать из нее силы. Чтобы к твоему возвращению она уже умерла, но ты бы ничего не заподозрил. К тому же твой громила так удачно потащился следом за мной. Уверен, его бы ты и обвинил в смерти своей человечки. А потом бы женился на той, которую мы с братом выбрали. Можешь забирать. Фраза была сказана настолько равнодушно, без всяких эмоций, что лично я не сразу поняла, кому именно она предназначена. Зато Липерболия быстро сообразила, что ей уже можно забирать свою игрушку, то есть, простите, отца ее детей. Ох. Ну, зато не убьет же. Будет любить, холить, лелеять. наверное, создаст с его помощью целый энтовый парк культуры и отдыха. А мы будем туда за плодами ходить, теми, которые неоплодотворенные. Красотаж. Мне практически удалось заткнуть муки совести, возникшие непонятно с какого перепугу. Хорошо, что все прошло очень быстро. Жух, и нет ни Лиан, ни второго фея. Можно вообще забыть, что он когда-то здесь был. Зачем мне второй фей? Мне одного вполне хватает. Главное не задумываться, как близко я, оказывается, была от смерти. И умерла бы, если бы мне не приспичило пойти проветриться, поискать своего фея, прогуляться по району, покататься на автобусах и лишь потом заявиться обратно. Из-за этого ух-тух-пух слегка затянул с моим плавным убиванием А я, уже почти обессиленная, по доброте душевной, решила пойти взбодрить крона из источника, вместо того, чтобы отправиться спать. Вот не накоти на меня приступ магической щедрости. Отправься я в кроватку. Просто жуть берет. Дважды спаслась, потому что рвалась причинять пользу. Какая я молодец. Вот только выглядела я, наверное, не по-молодецки. Потому что дракон, посмотрев жалостью, попытался меня приободрить. Ты это, Валь, ты в обморок только не падай. Чего ты там себе придумал то Ведь не убил же. Хотел, но не убил. Мне, может, тоже по нему кулаком стукнуть хочется, но жалко. Он же себе сам такую яму выкопал. Тут у Лиры способности к утешению закончились, и он опять загоготал. А крон, увеличившись, подхватил меня на руки и понес прочь из кабинета в спальню. Тоже утешать. По-своему. Да ему, наверное, сейчас тоже надо утешение. Всё же родного брата магии лишил. На дереве женил. М да.